Когда закрывала, слышала отдалённый топот ног. Да я трусиха, сознаюсь, но стоять там, перед всем народом и делать счастливое лицо в тот момент, когда отец объявит о бракосочетании Луряны и Динара, это слишком даже для меня. И я, захватив какую-то любовную историю, засела за стеллажами, как в далёком детстве, погружаясь в омут чужих чувств. На желтоватых страницах принцы и принцессы сходили с ума от взаимных чувств.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 Гордо вскинув подбородок, я захватила какой-то свод древних законов и потопала в свой собственный кабинет. Давно хотела ввести закон, запрещающий магам торговлю спиртными напитками. Да я злая и на память не жалуюсь, а семидийко вызывает привыкание. Вот мне, например, сейчас очень её хочется. Сначала кабинет посетили мои министры. Откуда они узнали, что я готова к работе не веду, но пришли все с предложениями, прошениями и жалобами. Потом прибыл хантер, получил разнорядку на обузг в гильдии магов. Когда появились свои те сырайха, у меня уже рука болела, и я с радостью доверила им записывать под диктовку и разбирать подношения, поданные министрами. Ближе к вечеру явился Динар, злой, но уже успокоившийся, и в зубах у него была травинка, которую он нервно грыз. Шинге сказал, что ты давно с сердцем не разговаривала, заявил Долариц. Шинге ведь не, согласилась я,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 Райха торопливо поспешил открыть, и он же принял конверт у посланника Кессера. "Только не это", прошептала я. "До первого дня лета ещё 12 суток". Однако конверт был тут. Дрожащими пальцами я раскрыла его, достала послание и прочла: "Катриона Иреневелия Утримана, наследной принцессе Айтлона. Уважаемая Айсира Катриона, ожидаем вас завтра в полдень". на внеочередном заседании Совета Альянса Прайды, в повестке заседания. 1. Обвинение, выдвинутое Айсиром и Лире, в отношении Айтлона по поводу незаконного хранения артефактов периода войн за независимость Прайды. 2. Рассмотрение вопроса о территориальных приобретениях Валейды. 3. Рассмотрение вопроса о спорных территориях Актонии и обвинение, выдвинутое Айсиром Вейлесом. С уважением, председатель совета Айсир Хайта. В двери снова постучали, и всё тот же курьер передал точно такой же конверт Динару. Правитель Далари, как и я, открыл конверт, прочёл послание. Да я его на части порву, не скрывая злости произнесла я. И лири после женитьбы поглупел, Динар хмыкнул. Развлечёмся. У него нет никаких доказательств. Я откинулась на спинку кресла, не скрывая предвкушения от предстоящего прилюдного уничтожения ларийской выскочки. Согласен, правитель Далари стал словно отражением моей злобности. Решил действовать на храп, о совдении, проведённой нами работе у него нет, хотя о нашем умении создавать порталы он прознал. Плевать, мы его порвём, протянула я. У тебя такое выражение лица, что мне уже жали Лири. Динар рассмеялся. Это пока только выражение лица. Я уже просто так наслаждалась предстоящим действом. Гоблин, по сравнению со мной, это детская забава. Я его по стенке размажу. Предвкушаю. Я тоже. Но чтобы не быть голословной, займёмся образованием. Райха, а принесите ко мне все древние акты, где есть, скажем так, неотменённые наказания за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Светис задумчиво поводил пером и выдыл. На территории современной Прады лет 300 назад лжеца полагалось обвалять в переях и смоле, а затем наsliп прокатить по всему городу, дабы не поводно было. Эх, мне бы что-нибудь с отрезанием языка, мечтательно произнесла я.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 Архарги, который сегодня был в числе сторожей, меня и покормил, и сводил к реке, потом обратно. "Вот ирка красивый день подарить", сообщил он мне, пока я торопливо дожовывала чуть тёплое мясо. "Нравится очень, когда солнце садится. Ох, да быть как звёздное небо. Надо будет посмотреть", решила я. "Завтра, как вернусь из прайды, обязательно посмотрю". А потом я пошла спать. Шинге уже много лет У него много детей и внуков, но любимой урки давно нет, поэтому в Тёпе спим только я, Шинге и два орчонка. Орчат и сироты, и их воспитывает папа. Утырка прозвучала в темноте. Шинге хотеть говорить с тобой о важном. Завтра я зевнула после заката. И провалилась в сон под пение соловья, который засел где-то в ветвях.